Уго-кавальера намекнул, что в Италии уже достаточно вдо фустерот, ибо восточный фронт постоянно требует жертв. Их можно объяснить, воскликнул дуче. Лишь избытком боевой инициативы наших прославленных Табрук пал, Ромель торчал в оазисах Эль-Аламейна, а дуче рассчитывал вскоре побывать в Каире. Кавальеро замялся. Уго, ты что-то хочешь сказать? Если это очень важное, то прежде ты обязан встать. Да, мой дуче, я встал. Вчера в Средиземное море через Гибралтар проскочил английский авианосец Игл. а на аэродромах Мальты садятся американские бомбардировщики. По этой причине я подозреваю, что скоро всем нам достанется. А куда смотрит Кесселинг с его воздушной армией? Кесселинг смотрит на своего фюрера, который велел ему половину воздушной армии отправить в Россию, чтобы помочь в прорыве на Кавказ и к берегам Волги. Поэтому английские караваны беспрепятственно следуют в Александрию. Следует нанести по ним мощный крейсерский удар. Кавальера объяснил Муссолини, что для нанесения такого удара итальянским кораблям не хватит горючего. Чтобы только запустить машину крейсера, потребно 5 тонн мазута, а потом еще по тонне в день для подогрева котлов. Уго, почему то не просил у немцев горючее? Умолял их, отвечал кавальеру, Но Кейтель ответил мне, что у них расход горючего сокращен до предельного минимума ради наступления на Сталинград и Майкоп. В Германии сейчас обеспечены горючим одни подводные лодки. Это, продолжал Мусселини, подсказывает неправильное решение. Наши батальоны Червино должны следовать на Кавказ вместе с немцами чтобы Италия могла претендовать на освоение нефтепромыслов в Майкопе, а тогда нам уже не придется выступать перед Гитлером в роли попрошаек, умоляющих о лишней бочке мазута. Ты понял меня, Уго? Пока не так судачили, над деталью стремительно пролетала шаровая молния. Генерал Георг Штумме, отправленный в армию Роммеля, И скоро ему предстоит не только заменить Ромеля, но и взорваться в песках Ливии с оглушительным треском, чтобы после взрыва ничего от него не осталось. 4 месяца я болел тяжелой формой амебной дизентерии, так писал Фридрих фон Мелентин, начальник разведки армии Ромеля. И его книга "Танковые сражения", которую он выпустил после войны в южноафриканском африканском дала мне многое для понимания войны в Керинайте и на полях моей родины. Мелентин отзывался из Африки в Германию, чтобы подлечиться в тропическом институте от поносов, изнуряющих его, как изнуряли они и самого ромили. Но институтские профессора, врачи опытные, сказали ему: Есть одно радикальное средство избавиться от поносов. Это русская водка. А потому советуем проситься на Восточный фронт, чтобы каждый день принимать водку внутрь в неограниченном количестве, после чего гарантируем вам излечение. Впрочем, поправился он потом, а сейчас еще страстно желая присесть за ближайшим барханом, Мелентин делал доклад фельдмаршалу Ромелю о положении в перепуганном Каире. Обстановка такова. Каир объявлен на военном положении. Окинлик доверил его оборону самым стойким войскам новозеландским и австралийским. Египетские же солдаты заперты в казармах, чтобы предотвратить возможные восстания против колонизаторов. Сам же король Фарук, как главный заводила среди египетского офицерства, находится под домашним арестом. А электромонтёр дворца водит к нему уличных женщин, чтобы он не бесился. Достаточно не захотел слушать далее Ромель и открыл бутылку с вином. Выпив, он обнаружил недурную фантазию. Мелентин, а почему наши занюханные физики не могут изобрести такой двигатель, чтобы он работал на всасывание не бензина, а воздуха? Как работает лёгкий человека, предпочитающего пить вино, а не бензин. Впрочем, какие еще у вас собраны сплетни? К нам летит шаровая молния. Приятно слышать, сказал Роми. «Георга Штумми я знавал когда-то. У него там были какие-то нелады с Паулюсом». С тех пор, как Ромель на последнем издыхании моторов выбрался к Эль-Аламейну, Он ни на шаг не продвинулся к тенистым кущам Блажанного Нила, где хотел бы поиграть с крокодилами. Казалось, наступило сомнительное равновесие, будто он, Ромел, со своими ничтожными силами, заключил перемирие с генералом Окинликом, обладавшим большими силами. Окинлик не дразнил Ромеля, а Ромел не был способен ударить по Окинлику по этой причине африканские качели, к скрипу которых столь бдительно прислушивался Черчилль, вдруг, на удивление всего мира, перестали качаться. Ромил уже не надеялся получить корпус F. Его включили в группу А фельдмаршала Листа. Солдаты этого корпуса, как следует, прожаривали в теплокамерах. камер и впытали жаждой и голодом. Они сутками гнили по шею в прусских болотах, их зарывали в раскаленный песок, готовя для боев в Африке. А теперь направили штурмовать предгорье Кавказа. Наконец Паулюсу мало воздушного флота Рихтгоффена, у Ромеля отняли и эскадрильи Кессельринга. Он вдруг вспомнил ослепительный зал берлинского адлона где струились разноцветные фонтаны, а длинноногие девки стучали в воинственные барабаны, украшенные цветами. Был у меня товарищ, был у меня товарищ. Воспоминание о Паулюсе было даже неприятно. Застрявший в краю русских казаков, он обобрал меня до последней нитки. На меня в Берлине плюнули, как приёт солдат на беременную шлюху, чтобы не приставала с любовью. Наконец, новые мощные танки, уже закамуфлированные под свет ливийской пустыни, тоже оказались в придонских степях, даже не переменив желтые окраски на серо зеленые Да был у меня товарищ, говорил Ромель Хмелея, "Но хотел бы я знать, кто из нас раньше продвинется вперед». Между ними, разделенными громадным пространством, возникло некое единоборство. Если Паулюс обязан был 25 июля войти в Сталинград, то из Берлина и Рима требовали взять Каир или Александрию не позднее 20 июля. Ромель изо всех сил пытался доказать Гитлеру первостепенное значение Ливийского фронта. Но Гитлер поддерживал и укреплял не его Ромеля, а Паулюса. Мелентин, Разве не смешно, что у нас отняли все, а взамен всего этого нам присылают шаровую молнию. Муссолини оставил свои чемоданы, обещая вернуться к тому времени, когда перед Ромелем откроется блаженная дельта Нила. Сейчас Ромелю было плевать на всех и на этого Дучи. Он уснул на железной лавке бронетранспортёра, а генерал Тумас заботливо подсунул под голову фельдмаршала пилотку. "Пусть дрыхнет", сказал Тума Мелентину. Он еще не знает, что утром взорвался на минных полях внук железного канцлера Бисмарка, разъезжавший на своем мотоцикле. Ромелю снились желтые пески Киренаики, редкие пальмы в оазисах Мармарике с черными шатрами арабов. Над ним нависал мрачный силуэт пирамиды Карет-эль-Хемеймат, темнеющий на горизонте. В ушах, лисицы пустыни, еще стоял треск британских пуль, разрывающих резину автомобильных покрышек. Ромель спал недолго, а когда проснулся, Ты видел цветущие заштакетником прекрасные розы Франции, машущих крыльями аистов на крышах городов Фландрии, и ромель сказал: "Наверное, что-нибудь одно. Или стала сдавать моя психика, или это обычный мираж, какие бывают в пустынях". Мелинтон предъявил ему пленного, одетого в хаке, британского солдата, обутого в добротную обувь. "Вот и новость", сказал он, смеясь. "Нам попался чудак, который ни слова не знает по-английски. Попробовали говорить по-французски, тоже молчит. Даже на арабском ничего не понимает. Язык его похож на эспиранто. Я русский." вдруг заявил пленный по-русски. Казалось, мираж для Ромеля еще не рассеялся. На фоне чернеющей вдали пирамиды египетских фараонов стоял русский солдат. И как выяснилось, генерал О'Кинлик имел в своей армии не только чехов и евреев, не только австралийцев и деголевцев, в его армии Появились и русские, которые бежали из германского плена, каким-то чудом перемахнули Ла-Манш и вот оказались здесь под Эль-Аламейном. Да, мало мы еще знаем историю войны в Африке. А ведь там от Марокко и до Ливии доныне находятся солдатские могилы с непонятными русскими именами. А я не шучу, читатель. В ботинок итальянского солдата Муссолини закалачивал 72 гвоздя, не больше и не меньше. Именно так повелевал устав фашистской армии. И генерал Джованни Мессе, уже разжалованный, доказывал угу кавальера. Это хорошо для парадов, но абсурдно в условиях Восточного фронта. В периоды русских морозов эти гвозди, промёрзнув, сдавит ногу солдата ледяными тисками. Этого не случится, заверял его кавальер. В Берлине считают, что к осени с Россией будет покончено. И я своими ушами слышал, как фюрер сказал: "Сейчас положение русских гораздо хуже, нежели оно было летом прошлого года". Начиная с весны 1942 года, Муссолини постоянно усиливал свою армию на Восточном фронте к лету его армир насчитывала уже 220.000 солдат она имела 55 танкеток спичечные коробки и 1130 тракторов лошадей и мулов я не учитываю желание дочи усилить свои войска в России ради политических и экономических выгод в будущем на этот раз совпало с желанием гитлера который вознамерился использовать бумажных итальянцев вроде затычек шпаклевать ими те дыры в линиях фронта, для затыканий которых немцев уже не хватало. На этот раз с отправкой войск в Россию возникало немало осложнений. Итальянцы стали подозрительно часто вспоминать историю похода Наполеона, а женщины, провожая мужей, голосили на взрыт Чего ранее не бывало. Где-то итальянцы шествуют на вокзалы, в каждой руке держали ручонки своих детишек, об этом я сужу по итальянским же фотографиям. Началось дезертирство. Муссолини распорядился объявить набор добровольцев. Таковые нашлись. Но в Италии их считали сумасшедшими или ссылаемыми в Россию для отбытия наказания за преступление против нравственности. Что ты там натворил, бедный Кало? Рыдали родственники. Или продул в карты казенные деньги из полковой кассы? Или испортил дочку заслуженного члена фашистской партии? Офицеры тоже не рвались в окопы Восточного фронта. Объявите по войскам велел Муссолини, что каждый офицер, отбывающий на Восточный фронт, получит от казны новенькую пижаму и патюбику мыльного крема для бритья. Мало того, угу кавальера в генштабе, дабы поднять авторитет офицеров, провел в эти дни научный референдум. Среди прочих вопросов, волнующих наше благородное общество, сказал он, считая немаловажным вопрос, на трепещущую тему: стоит ли в условиях Восточного фронта заводить отдельные уборные для каждого офицера? И лепучий жицыры не побрезгует испражняться в общую яму. Мусселини очень гордился количеством гвоздей в ботинках своих беспощадных берсолььеров, от которых в России было не спастись ни одной кошки, даже самой прыткой. А проблема зимней обуви давно занимала воображение генералов. С русского фронта в Рим были доставлены валенки, которые Уго Кавальеро и продемонстрировал в пышных залах Палаццо Венеция. Если мы хотим быть победителями в России, нам никак не обойтись без этой вот штуки, сказал фельдмаршал. Муссолини подверг валенки тщательному изучению. Ничего в жизни не видел уродливее, было им сказано. Только дикари способны таскать по снежным сугробам такие огромные бесформенные футляры, скатанные из войлока. Кавалер ответил, что вальсировать в валенках смешно, но еще смешнее будет выглядеть итальянский солдат на снегу в ботиночках и обмотках. С ве зимой 1941 года число обмороженных превышало количество раненых. Эти валенки раздобыл Джованни Мецци, чтобы убедить всех нас в необходимости делать такие же для Армира. Разве от валенок зависит успех Сталина, недоверчиво фыркнул дочит. Джованни привык заниматься пустяками. Но современный Ронна и Калигулы гордый Рим не валял в валенок. Да и о чем мес их хлопочет, если кось не с Россией будет уже покончено. От былого могущества у нее останутся валенки. Наш историк Филатов, лучший знаток итальянского фашизма, писал, что авторитетные инстанции в Риме пришли к заключению, что изготовление валенок является причудой мессе. Нашлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы валенки не перекрыли путь уставным ботинкам. От себя я, автор, добавлю, что придет зима, и тогда ботинки с обмотками станут причиной гибели многих итальянцев под Сталинградом. Клара Петаччи, Анжело и прекрасная официантка Ирма закономерно дополняли брачный союз Муссолини с тяжеловесной Донной Ракели. Не думайте, что во дворце Палаццо Венеция царило семейное согласие. Нет. Однажды сюда проник тайный агент Гестапо по фамилии Дольман, и Донна Ракеле, задыхаясь от гнева, нашептывала ему: Если ваш великий фюрер обеспечит мою старость хорошей персональной пенсии, то я согласна извещать его об изменах моего мужа и предательстве зятя графа Чана отца моих внуков. В этом доме, сказала женщина, давно ползают коварные змеи и бродит по углам тщеславные павлины, согласные продать всех нас за хорошую порцию макарон с маслом. Дольман обещал ей порцию макарон на старости лет. Наконец появился и Георг Штумме, пострадавший за портфель майора Рейхеля. И Роберс сразу предупредил его, чтобы он перестроил свое сознание сложившееся на Восточном фронте. У нас дивизиями называются даже батальоны, уже истрепанные в маршах дивизии полного состава мы наблюдаем у Окинлика с кухнями ресторанами на колесах, с походными парикмахерскими, с артистами и фокусниками в передвижных театрах. Наконец, британские офицеры даже в условиях пустыни могут принимать ванны, а мои солдаты имеют лишь пол-литра воды в сутки. Шаровая молния, попав в Африку из-под Харькова, еще не мог отрешиться от опыта войны с русскими. Не знаю, как у вас в Киренаике, а вот иваны с танками не мудрили. Пол литра Молотовского коктейля под жалюзи, и танк мигом превращается в жаровню. Здесь у меня стало прихватывать сердце, жаловался штумно. После украинских морозов с совшами. На Бирьеда сразу попасть в африканскую баню с неизбежным поносом тут и не пора показаться врачу. Штаб Штапромиля ютился в мусульманском мавзолее-часовне, выложенном изнутри плиточными изразцами, которые, пусть летят века, до сих пор не потеряли яркости древних красок. Ромель заметил, что шаровая молния прихрамывает. Что мы жаловался, что в армии на ливийском фронте, не как в России, отсутствуют полковые сапожники, а внутри его сапога вылез гвоздь. И "разывайтесь", велел ему Ромель. "Здесь вам не Россия, где вермахт лакомится услугами отличных забот фюрера, а я не белоручка Паулюс, берегущий чистоту своих манжетов". Фельдмаршал не погнушался работой сапожника. Он вдруг схватил гранату и этой гранатой стал заколачивать выпирающие из подошвы гвоздь, чем и привел штурма в ужас. Граната не молоток, орал перепуганный штурм. У вас русский опыт, отвечал Ромель, размахивая гранаты. А у нас периферийный, и мы хорошо знаем, что итальянские гранаты выделки Муссолини не взрываются. Они покинули мавзолей, купол которого вдруг рухнул, осыпав свиту фельдмаршала осколками разноцветной смальты. Всё-таки взорвалась. Захохотал генерал Тома и как нищий подбросил на спине неразлучный вещевой мешок. Как раз в эти июньские дни совинформбюро сообщало, о первой конференции итальянских военнопленных в Советском Союзе, которые призывали всех итальянцев выступить против преступной войны, затеянной Муссолини, добиваться разрыва с гитлеровской Германией и свержения фашистского режима Муссолини. Мы читатель временно прощаемся с Роммелем, и мы встретимся с ним опять, когда он побежит прочь от Эль-Аламейна. А его другу Паулюсу бежать будет уже некуда. И тогда один фельдмаршал будет вспоминать другого фельдмаршала словами старой солдатской песни: Был у меня товарищ, был у меня. Глава 3. Когда поспевает Малина. О положении на фронтах народ знал больше по слухам. После двух катастроф подряд под Керчью и Харьковом наши газеты отмалчивались, будто ничего страшного не случилось. А Центральная печать отделывалась от читателей стереотипными фразами: наши силы растут и крепнут, Недалек тот час, когда враг вполне испытает силу наших ударов. 21 июня, когда на юге страны крепчал железный кулак Вермахта, Красная звезда порадовала военных людей известием, что немецкая армия наступать уже не способна. Перед немцами теперь стоит вопрос не о завоевании СССР, а о том, чтобы как-нибудь продержаться. Через два дня Совинформбюро добавило в утешение, что почва для разгрома Германии подготовлена, Ее военная машина развалена. Гитлер уже потерял 10 миллионов своих солдат, а потери Красной армии составляют лишь 4,5 миллиона. Разве можно было поверить в подобное? Наконец, дяде Пете или нашей тёте Мане трудно было понять, что таится в скупой информации, заключённой в мало что говорящих фразах. На Севастопольском фронте напряженность боёв усилилась ввиду того, что немцы ввели в бой новые части. На Харьковском направлении советско-германского фронта бои с наступающим противником. И уж совсем невдомёк было читателю догадаться, какой смысл в кратком сообщении Сов-Информбюро от 25 июня. Генерал Эйзенхауэр командующий американскими войсками на европейском театре войны прибыл в Англию. Эйзенхауэр не был еще знаменит, его только ожидало великое будущее. А прибыв на берега Альбиона, он сообщал на родину суть своих замыслов о моменте открытия второго фронта, когда Германия завязнет в России. Этот момент был близок Впрочем, сроки активного наступления вермахта на юге не раз уже откладывались. И виной тому был пропавший самолет с майором Рейхелем и секретными документами о развитии операции Блау. Немецкое командование нервозно выжидало реакции со стороны русских, а Паулюс бронил покойного майора, которому взбрело в голову лететь глядя на ночь. Вот и покойник. Теперь рассуждал Паулюс. Мы не в силах изменить наши четкие планы Блау, Для этого потребовалось бы слишком много времени и большой работы ОКВ и ОКХ. Но вполне разумно, если мы отодвинем сроки наступления. Стратегическая пауза иногда даже необходима. Его 6 шестая армия перешла в наступление лишь 30 июня. Состав с зерном возле элеватора еще горел. Анастас Иванович сказал в трубку Чуянов. Не успели мы избавить город от колхозного стада из Смоленщины, как все заодно потонуло в пыли. На подходе стада из Воронежской области, из Ворошиловградской, куда их девать? На улицах уже не повернуться от машины беженцев. Мостов не имеем, переправы заполнены. Месобой не города загружена до предела. Из Москвы усталый голос Микояна: "Наша большая ошибка, что Сталинград не имеет мостов. Но погодите с бойнями. Нам еще после войны жить надо. Переправляйте скот на левый берег Волги, гоните его дальше. А как быть с частниками? Каждому жаль со своей скотиной расставаться". И в ухо каждому не вдудишь, что если не отдаст корову государству, враг придет и сожрет ее даром. Никакой принудиловки, отвечал Микоян. Действуйте только убеждением. Частник есть частник. Он без того нами обижен, не хочет разлучаться с овцой, оставьте ему овцу. Есть такая народная примета: хлеба убирать, когда поспевает малина. Но в ту пору Малина еще не созрела, когда пришло время думать об уборке урожая, чтобы он не достался врагу в зрелых колосьях. На Дону было тревожно. Москва требовала, чтобы зерно вывозили со складов и элеваторов в тыл. На тачке, что ли, говорил Чуянов. Автотранспорта нет, горючего нет, а на лошадках Сотни тысяч тонн далеко не увезешь. Не знаю, как мы управимся, если предстоит эвакуация людей из скота из донских дальних и колхозов. Эвакуация началась загодя. Издалека гнали скотину из отдаленных станиц. А кто Опять же, школьники с хворостинами плелись за гуртами скота, старики да бабки, которые сами-то едва ноги передвигали. На Волжских переправах что-то ужасное. Все стада перепутались, чей там бык, а чья корова, уже не разберёшься. Всех подряд гнали на паромы, а паромов не хватало. Немцы бомбили, и рядом с павшей скотиной теперь лежали Те же самые мальчишки с хворостинами и бабки, но уже мёртвые. Чуянов на коротке повидался с Ворониным. Садисенко, да, разве не безобразие? Гигантский город на правом берегу, а моста на левый берег не соорудили. Так это же хорошо, что нет моста, отозвался Воронин. Будь такой мост, его бы немцы с воздуха мигом раздраконили». Дахте еще не верилось, что Сталинград может стать фронтовым городом. Дворники поливали цветочные клумбы на улицах, и аромат цветов доносился в кабинеты обкома, напоминая о мирных днях, когда о цветах даже не думалось. Пусть благоухают, на то они и посажены. Чуянов казался рассеянным. Что у тебя еще?» — спросил он. Воронин вынул из портфеля немецкую листовку, издали, показав ее секретарю обкома. Читай, если грамотный. Чуянов увидел всего две строчки частушечного лада: "До «Да Воронежа с бомбежкой. в Сталинград войдем с гармошкой". Эту листовку Чуянов оставил у себя и показал ее генералу Геросименко, командующему Сталинградским военным округом. Ну, не нахальство ли, а? Гера пробежал листовку глазами и сказал, что Гебельсу как пропагандисту еще далеко до батьки Махно. Вот это был агитатор, пламенный. Помню, гонялись мы за его бандами, а батька за нами гонялся на тачанках. Я тогда молодой был. Вот гонит нас батька в хвост и в гриву. Оглянешься назад, А на Тачамках его лозунг: "Хе, Уйдешь!». Потом стали гнать батьку. Настигаем. А на Тачамках у махновцев опять плакат полосчится: "Хе, догонишь". Вот это я тебе скажу, агитация такая, что до печенок пробирала. Наглядно и убедительно. Геббельсу до такого не додуматься. Разговорились. Алексей Семёнович спросил: Василий Филиппович, не кажется ли тебе, что наше положение сейчас гораздо хуже, чем в прошлом году? Кажется, только говорить об этом боюсь. Смотри, как бы ни прижали нас к дону. Слухи неважные. Фронт расшатан. Командует лейтенанты, а маршала не видать. Скажи мне честно, что за человек этот Тимошенко? как кто?» бывший нарком, маршал, орденоносец, это я и без тебя знаю, о другом говорю. Я человек сугубо штатский. и то кажется кумекою, что есть здесь что-то неладное. Как он не пострадал после катастрофы под Барвинково или под Харьковом и не такие головы сплеч летели? Всё дело в обороне Царицына, шепнул Герасименко на дверь оглянувшись. Кто тогда был в не при нем, да сумел ему понравиться, тех он не трогал. Вот они и полезли наверх: Ворошилов, Будённый, Городовиков, Щененко и прочие. Я такого мнения сказал Киросеменко, что историю этой войны будут писать не кровью, а медом, чтобы сверху покрывать ее лаком. И писать станут не с сорок го А с того самого срока, когда мы побеждать научимся. А куда же девать 41-й наш лето? Сам под хвост, энергично ответил Герасименко, даже обозлившись. Кому из наших мудаков охота создаваться в своих ошибках? Вот увидишь, что даже о 41-м станут ворковать, как голуби. Не знаю, как ты А мне не дожить до того времени, когда станут писать правду. Большая излучена тихого Дона уже таила страшную угрозу всем нашим армиям, заключенным в эту природную дугу, вогнутую в сторону Волги и Сталинграда. Не понимать этого могли только глупцы. В эти дни газеты Красная звезда ожидала от Михаила Шолохова статью под названием Дон бушует. Но писатель отказался от написания такой статьи. Так как сообщил он в редакцию, то, что происходит сейчас на Дону, не располагает к работе над подобной статьей. Один старик-журналист рассказывал мне, что видел в эти дни Шолохова плачущим. Слезы его понятны. Тихий Дон и Донское казачество знавало всякие времена. Но такого еще не бывало, чтобы его берегам угрожали вражеские танки, а германские пулеметы универсал насквозь простреливали донские станицы. Стратегическая пауза затянулась лишь 27 июня, Франц Гальдер отметил в своем дневнике. Никаких признаков того, что противник как-то реагирует на потерянный нами приказ по операции Блау. Тогда же почти синхронно из Старобельска стал названивать в Харьков барон Максимилиан Вейхс. Завтра, сказал он Павлусу, я начинаю ждать, когда Москва распишется в знании наших секретных планов, становится опасно. Герман Гот уже нервничает. Его панцерон не терпится прокатиться по трамвайным рельсам улицы Воронежа. "Моя шестая оборона", отвечал Паулюс. "Через два дня после вас начнет выдвижение в районе Волчанска. Будем помнить о флангах", тоном заговорщика произнес Вейхс. И в этих его словах таился немалый смысл. Будем помнить о флангах, заклинал барон Вейхс. Да, еще летом 1941 года генералы Вермахта заметили, что русские малочувствительны к обходам, но германская военная доктрина напротив чересчур обостренно заботилась о своих флангах. По этой причине немцам сейчас прежде всего желалось покончить с Севастополем и захватить Воронеж. Ибо это и были фланги германской армии, устемлённые на Кавказ и Сталинграда. И даже не тактические, а имеющие уже стратегическое значение. Паулюс отлично понимал беспокойство Вейхса, понимал и то, что Артур Шмидт, с его чертиком стратегии, разбирается плохо. А потому он и растолковал ему азбучные истины оперативного искусства с особой заботой о флангах. Виноват Манштейн. Он так долго ковыряется с Севастополем, а его армии, застрявшие в Крыму, не может обеспечить нам южные фланги, до тех пор, пока Севастополь не рухнет. Но если еще и барон Вейс застрянет под Воронежем, тогда шестая армия не будет прикрыта из северных флангов. Не удивляйтесь, Шмидт, говорил Паулюс. Но я так воспитан, чтобы думать о флангах. Паулюс навязывал Шмидту свои понимания, хотя не раз замечал, что Шмидт из-подтишка пытался навязать ему свою волю, и эта воля была опасной. В этом потаённом единоборстве Паулюса выручало то, что многие генералы 6-й армии явно третировали Шмидта как выскочку, жалея об устранении Фердинанда Гейма, бывшего начальника штаба. Отто Корфес не отдажды намекал Паулюсу, что Шмидт, вроде надзирателя, представленного к армии не из Соссена, а из спортивной канцелярии Мартина Бормана. Гейм реально оценивал события, за что, кажется, и поплатился. А Шмидт излишне бравирует оптимизмом в духе речей Ганса Фрича. Правда, признал Корфес: Шмидт человек не глупый и осторожный. Но его партийная убежденность зачастую смахивает на самое банальное упрямство. А вам не кажется, вдруг спросил Корфес что за хвостом нашей шестой армии тащится подозрительно много эсэсовских команд, которые следуют за нами словно шакалы за тигром, отправившимся за добычей. Ответ Паулюса поставил Корфиса в неловкое положение. Прошу не забывать, доктор Корфс, что мой зять барон Кутченбах тоже носит черный мундир войск СС. И об этих войсках я сужу по гуманным поступкам своего зятя. Корфсу оставалось только ретироваться, что он и сделал. А между ними пробежала первая черная кошка. Сутью этого разговора Паулюс поделился с адъютантом Вильгельмом Адамом спрашиваю, кого же еще не терпит в его армии. Никаких симпатий не вызывает и Гейтс из восьмого армейского корпуса. Гейтс так долго председательствовал в военных трибуналах, что до сих пор не расстался с дурной привычкой расстреливать людей. Гейтс, вы не поверите, Иногда садится в транспортер с пулеметом и объезжает прифронтовые зоны, всюду оставляя после себя трупы. Паулюс испытал неловкость, проворчав что-то о наследии покойного Рейхенау. Вы бы знали, Адам, как мне трудно. Я чудесно чувствую себя в штабном Фольксвагене, где прыгает моя зеленая лягушка. Но зато мне бывает противно видеть, как прыгает лукавый чертик моего начальника штаба. Зарянний он выехал на фронт. Обширный Фольксваген, сплошь положь забитой радиоаппаратурой и стеллажами с оперативными картами, катил за 100 километров от Харькова. На берега Оскола в сторону Купянска. Сам городок почти деревянный, еще хранил облик купеческого прошлого. И как-то странно было думать, что здесь когда-то грозно бушевали половецкие пляски, а каменные бабы в степях невольно напоминали идолов с острова Пасхи. Какая страшная дыра этот Купянск, заметил Шмидт. И не пойму, как здесь могут жить люди. Живут, кратко отозвался Паулюс. Мой зять где-то вычитал, что в древности здесь пролегали пути в сказочную Византию, а хазары справляли в Купянске богатые свадьбы с иудейками». Непрерывно стучал телетайп. Работала радиорелейная связь. Щеголеватый солдат с усиками под фюрера печатал информацию радиоперехвата. Река протекала лениво и тягуче, словно наполненной ртутью. В красных песках другого берега Оскола белели меловые откосы, поросшие дубняком, липами и яснем. Одна из молниеносных девиц Окисливая пилотки выскочила на минутку из автобуса, набрав для Паулюса горсть недозрелой малины. "Желаю угостить вас", сказала она. "Признателен, фройлен. Вот вы и ешьте, а я остерегаюсь нарушить привычную диету". Почти с ужасом он заметил уж ползущую по воротнику мундира девицы и при этом вспомнил последнюю встречу с разжалованным Эрихом Гёффнером тоже в шинели. Откуда у вас это? брезгливо спросил Паулюс. «Ах, это? не удивилась молниеносная, снимая из себя насекомое и крутя его в пальцах словно козявку. Так у нас их полно еще со времен покойного фельдмаршала Рейхенхау. Внутри Фольксвагена забрался Ганс Фричи в черном мундире Зондерфюрера СС. Паулюс отметил, что его зять в таком же звании. Артур Шмидт явно заискивая перед помощником Геббельса, щелкнул зажигалкой с чертиком говоря любезно: "Вы, Зондерфюрер, забыли раскурить свою сигару, которую и таскаете во рту, как младенец пустышку". Благодарю задымил Сигару и Фричи. И когда же вы, шестая непобедимая, рассчитываете ловить осетров в Волге? Вам бы потерпеть до 25 июля, когда мы врежемся в улицы Сталинграда с музыкой оркестров. Фричи ответил, что его шеф обожает оперативность. Где требует срочной информации? Я думаю, что стоит вам начать и русские иваны устроить нам хороший концерт с музыкой сталинских органов и тарахтением кофейных мельниц под облаками. Серию репортажей о подвигах вашей армии доктор Геббельс хотел бы дать по радио в шумовом сопровождении боя. Мне нужно получить от вас возгласы артиллерии, грохот танковых гусениц, торжествующие крики наших гренадеров, увидевших Волгу, и вопли отчаянно бегущих иванов. Вы это получите, обещал ему Шмидт. Послушайте, полковник, недовольно выговорил ему Паулюс. Министр пропаганды, навестив наш ресторан, вправе заказывать любое блюдо. Но вышлени метрдотель, чтобы поставлять продукты для изготовления фронтовых деликатесов. Заодно Паулюс предупредил Фричи. Он хотел бы прослушать репортажи еще до того, как их запись будет выпущена в эфир, во избежание возможных ошибок, добавил тактично. Ошибок не будет, заверил его Фричи. Я устрою в эфире такой там тарарам, что радиослушатели просто ошалеют от восторга, а больше ничего и не требуется. У меня большой опыт пропагандиста, и потому успех обеспечен. Но это не мой успех, а ваш. Какая разница, захохотал Фричи. Он выразил желание глянуть в оперативные карты, и Шмидт подвострастно предложил ему свои услуги. Не могу ли помочь? Что вы ищете в излучине Дона?» Станицу Цемлянскую, отвечал Фричи. Говорят, тамошнее вино сродни рейнскому, а доктор Гебель спросил меня привести пару бутылок, чтобы сравнить его с французским шампанским. Артур Шмидт, достаточно наблюдательный, заметил, что Паулюсу не по душе вся эта возня с Фричи, и видя озабоченность командующего армии, он приписал ее предстоящему наступлению. Вы, очевидно, волнуетесь, как перед стартом. Я не спортсмен, резко ответил Паулюс. Ухаживайте за приятелем министра пропаганды. Я спокоен за свою армию, но меня волнует напряжение флангов. Барон Вейс, человек крайне медлительный, а бравый Манштейн никак не может покончить с Севастополем, чтобы прикрыть меня и Листа с юга. Паулюс машинально глянул на часы и кратко сказал: "Можно начинать. Дирекция на Штринграт". Севастополь держался, а по специально проложенным и особо укрепленным железным дорогам в Крым двигались сразу 60 длинных составов. На мощных платформах немцы перевозили круповское чудовище Дора, пушку-монстр с длиной ствола в 30 метров, в дуло которой можно было легко пропихнуть даже телёнка. Высота лафета этой пушки равнялась трехэтажному дому. Дора готовилась для сокрушения линии Можино во Франции, но там она не понадобилась. Теперь о ней вспомнил Манштейн. И паровозы часто пыхтя тянули ее под Севастополь для последнего штурма русской твердыни. Близились последние дни обороны. Даже враги признавали небывалое мужество наших бойцов и жителей города-героя. Манштейн писал: "По плотной массе, ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они, русские, на наши линии. Нередко впереди всех находились женщины и девушки комсомолки которые тоже с оружием в руках воодушевляли бойцов. 4 июля обессиленный Севастополь пал. Об этом в тот же день упомянули во всем мире. А радиовещание США откликнулось словами, которые полезно припомнить и в наши дни. Это оборона Севастополя. Наглядно показало всему миру, что Гитлер не может выиграть войну. Он может еще добиться кое-каких местных успехов, но вынужден будет платить за них чрезмерно высокую цену. Оборона Севастополя является героической страницей всей мировой истории. Итак, за южные фланги Паулюс теперь мог быть спокоен. А что касается Воронежа, то он надеялся на танки Готта. Герман Готт нетерпелив, и Воронеж считайте наш. Армия Паулюса уже рванулась в большую излучину Дона. Глава 4. На рубежах ближних и отдаленных. Что там в излучине Дона творится, этого не узнаешь. Чуянов зачастую узнавал о положении на фронте от рядовых телефонисток области. Самый верный источник информации, когда в трубке слышался испуганный девичий голосок. Они уже здесь. Я осталась одна, совсем одна. В окне вижу их танки с крестами. Все разбежались, а я не успела. Ой, ради Боженьки, скажите скорее, что мне делать? Ответ из Сталинграда всегда был одинаков. Ломай коммутатор и смывайся пока жива». Орёл, Курск, Воронеж. Как-то дико осознавать, что война пришла в эти края где бытовал чисто русский язык, еще не испорченные всякими измами, откуда вышли классики нашей литературы, Кольцов и Тургенев, Фет и Лесков. а теперь мать их всех за ногу в сердцах выругался Чуянов. Доигрались, и Волчи, до того, что никаких слов не сыщешь. Как объяснить людям, где лево, где право, где зад, где вперед? И не хочешь, достанешь материться, когда вспомнишь аксиомы от маршала Ворошилова, ещё довоенные: бить врага на чужой территории и ни одного вершка родной земли не отдадим. С женой Чуянов был еще откровенье, и он сказал ей: "Где же она эта великая русская армия с ее суворовской наукой побеждать?" где, наконец не липовые, а подлинные герои. Куда это все подевалось, черт побери? На этот риторический вопрос Чуянова наш передовой советский читатель уже готов назвать имена осиянные вечным отблеском Сталинградской битвы: Чуйкова, Ерёменко, Рокоссовского, Людникова, Родинцева, Шумилова, Москаленко, Баданова и прочих. Да, имена этих героев давно высечены наскрежалих руин Сталинграда. Но еще не пришло время им появиться на этих страницах, да и сам город на Волге еще не дымился руинами. Среди этих героев, не липовых, а настоящих, невольно припоминается и Василий Тимофеевич Вольский, генерал бронетанковых войск. Он умер от горловой чехотки сразу после войны, и о нем понемногу забыли, а жаль. Этот человек в самый разгар битвы на Волге высказал особое мнение о событиях, не согласное с мнением самого Сталина и Генштаба, о чем не побоялся тогда же заявить открыто и честно, хотя рисковал не только карьерой, но рисковал и своей головой. С этим гордым человеком мы еще встретимся, читатель, но позже. А сейчас Вольский командовал четвертым танковым корпусом, который в штабах именовался четырёхтанковым, ибо весь корпус насчитывал всего лишь четыре танка. "Чем богаты, тем и рады", иронизировал Вольский. Ему доложили, что в штаб привели пленных итальянцев сопротивлялись вопрос естественный. Нет, сами пришли с листовкой вот с этой. В листовке было сказано: "Итальянцы, ваш народ никогда не забудет имен Кавура, Мадзини и Гарибальди, изгнавших немцев, австрийцев из вашей прекрасной страны". Дело, которому служили патриоты Италии, теперь поругано Муссолини подчинившим Италию гитлеровскому режиму. Россия никак не может быть вашим врагом. Она никогда не угрожала и не может угрожать вашей родине. Вы, итальянцы, и сами понимаете это. Понимают? Давайте их сюда поговорим. Вошел офицер, за ним и солдаты, явно рабеющие от непривычной обстановки. Пленные ожидали чего угодно, вплоть до зуботычин. Но были потрясены, когда русский генерал в измазанном комбинезоне танкиста заговорил с ними на их же родном языке. «Компанию», — радостно возвестил вольски: "Мне, поверьте, лучше видеть вас живыми в плену, нежели мертвыми перед своим фронтом". Его голос временами садился до шепота, и Вольский сам объяснил причину, показав на свою гордость. Застудил на маневрах в сибирской тайге. Крым уже не помогает. Лечился у вас в Италии. А летом прошлого года собирался повторить курс лечения у ваших прекрасных ларингологов. Но тут тут-то мы и стали врагами. Кстати, спросил Василий Тимофеевич: "Вы компанией из какой дивизии? Равенна или Сворецка?" Нет, Косырия, охотно отозвались пленные. Тогда садитесь, предложил Вольский. Правильно сделали, что пришли сами, и догонять вас было не надо. А что ваш Джованни Месса, спросил он офицера, уже в отставке? Нет, стал заместителем у италога Рибольди. Офицер Луиджи Комоло сказал, что Италия сыта России по горло. Первый раз мы пошлялись в Москву вслед за Мюратом королем неаполитанским, который потащил наших девушек в Россию за своим зятьем Наполеоном. И дедушки не вернулись к нашим бабушкам. Вторично мы сунулись вслед за англичанами под Севастополь, и после нас в Крыму осталось обширное кладбище. Теперь мы тащимся в обозах Вермахта, и куда он завезет нас, неизвестно. Но мы хотели бы умереть на своих постелях, они в сугробах. Конечно, рассудил Вольский, показав им листовку. Тут не только Мадзини и Гарибальди, тут и другое, более важное. Я ведь знаю, что итальянцы народ храбрый, но они хорошо сражаются, когда дело касается их Италии, а так плохо. Мы хотим домой, дружно заговорили солдаты. В конце концов, папа с мамой это тоже не мусор. Если каждая русская тетка и спрячет нас в погреб, то каждый из нас до конца войны согласен быть ее страстным любовником. Лучше уж сидеть в погребе на картошке, нежели подыхать в немецком окопе. Итальянцы достали письма своим родным и просили Вольского отправить их в Италию через международный Красный крест. Плохо знакомые с географией России, они путали Дон с Волгою. И оказавшись пленными в излучине Дона, обычно начинали твои письма словами: "Привет с русской Волги". «Еще далековато», — сказал им водки и подумав добавил: "Ну ладно, письма отправим. Идите куда", обвлекли итальянцы. "Да обратно" Не станем же мы из за семи человек гонять в тыл конвоира. Идите. Заодно расскажите о нашем разговоре с своим товарищем. и возвращайтесь с со теми солдатами. Италия имела свою судьбу, неповторимую. В 1945 году не быть ей в числе стран побежденных, а быть ее народу в числе победителей. Согласитесь? Это такое случается редко.